Глава вторая. Пробуждение в этот раз было более приятным. Я, не открывая глаз, наслаждался тишиной и покоем, обдумывал приснившийся мне кошмар о бункере. Тело было полно сил, давно не было такого легкого пробуждения. Улыбнувшись своим мыслям, открыл глаз. Лех, наверное, уже и удочки приготовил. Он же заядлый рыбак. Не понял. Надо мной белый потолок с металлическим отливом. Так я, видимо, переборщил с выпивкой по поводу приезда. Резко сажусь на кровати. Нет, это точно не деревенская изба, а белые стены, стол с креслом, у стены какой-то томограф, ни разу не видел, но мне кажется, так он должен выглядеть. Я сижу на кровати, обычной такой кровати, из какого-то то ли пластика, то ли металла белого цвета. Здравствуйте. От приветствия раздавшуюся за спиной я резко подпрыгнул. О, молодой человек, я гляжу, вы очнулись. Обернувшись, я увидел стоящего рядом со мной пожилого человека в белом комбинезоне. Почему-то на ум пришло, что этот доктор, от него так и вело каким-то особым ощущением человека привык лечить людей. И тут внезапно ко мне пришло понимание, что он обратился ко мне не на русском языке. И несмотря на это, я его прекрасно понял. Все странше и странше. Как я вижу, вы меня понимаете. Я доктор Лонг. Понимаю, что у вас очень много вопросов, но не в моей компетенции на них отвечать. Как вы себя чувствуете? Вновь обратился ко мне из кулаб? Доктор. «Где я и что со мной случилось?» «Никаких вопросов. Сейчас мы с вами проведем диагностику. А потом вы поступите в распоряжение нашей службы безопасности. Там вам все объяснят». Доктор проигнорировал мои вопросы. «Прошу вас, пройдемте к медкапсуле». Мне ничего не оставалось делать, как встать и пройти к тому агрегату, который я принял за томограф. «Ложитесь». Я лег в пресловутую медкапсулу. Надо мной закрылась прозрачная крышка, и мне резко захотелось спать. «Вставайте, молодой человек». Вновь раздался голос доктора. Как-то очень уж быстро прошла диагностика. Ничего не жужжало, не просвечивало. Ну да ладно, будем плыть по течению. «Ну что ж», — начал Ланг, — «могу вас обрадовать. Результат диагностики хороший. Вы полностью восстановились после пребывания в криокапсуле. Не знаю, как вы туда попали, но последствия я вам убрал. Я также провел тестирование на ваше психофизическое состояние. Ваши показатели очень неплохие. Думаю, что в нашем легионе вы сможете занять командные должности». Ну а сейчас за вами зайдет сержант Керк и проводит вас к нашему СБшнику, где вы сможете все разъяснить. «Твою мать!» — мысленно выругался я. «Какой к чертям легион? Где я вообще нахожусь? Что это за медкапсула, которая так быстро диагностирует? И что это за крио-капсула, в которой я находился? Вопросов все больше и больше, а ответов нет». В это время открылась дверь, и в нее вошел штурмовик из моего сна. «А сна ли?» «Добрый день, доктор!» – обратился вошедший к врачу. «Ну что, как наш новый рекрут?» «Все хорошо, все данные я уже скинул Дугласу, так что забирай своего протеже», – ответил доктор Ланг. «Ну что, пойдем?» – а это уже, видимо, мне сказал, как я понимаю, тот самый Керк. Выбора у меня не было, поэтому, встав, я направился вслед за ним к двери. Мы вышли в широкий коридор. «Садись!» – указал на открытую платформу, похожую на баги, только без колес мой сопровождающий. Керк сел на левое кресло, я занял место рядом с ним. Баги начало движение практически без звука. «Как зовут тебя?» Задал вопрос сержант. «Виктор». «Виктор? Будешь Виком, так проще. А я Керк. Как тебя так угораздил, Вик? Попасть в лабораторию с полотов, да еще и в виде замороженной тушки. Думаю, если бы мы в это время оказались там, то тебя бы разобрали на запчасти или ставили бы на тебе опыты». Вопросов у меня становилось все больше, но задавать я их опасался. Так вообще не понимал, что происходит вокруг меня. Керк смотрел на меня, ожидая ответа. Я и сам не знал, что ответить, но не было у меня ответов, поэтому сказал как есть. То ехал в такси, попал в аварию, очнулся уже на какой-то станции. «Да, дела», — потянул Керк, — «и что я могу сказать? Ты сейчас на станции иностранного легиона Империя Ротан в системе G-23. Это около 40 светолет от столичной системы». «На границе с арахнидами. Легион наш, по сути, состоит из штрафников, нами затыкают прорывы или используют в операциях, где велика вероятность высоких потерь. По тебе даже не знаю. Нейросети у тебя нет, гражданства тоже. Ты для всех здесь дикий, безроду и племени. Сейчас я везу тебя на встречу с полковником эльмахаоном он наш штатный СБшник. После беседы с ним, думаю, твоя судьба станет более-менее определенной». Тем временем, пока Керк выводил меня в курс дела, мы проехали коридор, хотя скорее это тоннели. и выехали... Даже не знаю, как описать, наверное, ангар. И только тут я понял, что реально попал, как во всяких там фантастических книжках к инопланетянам. Ангар представлял собой помещение размером с пару футбольных полей, с огромными воротами, через которые постоянно вылетали и вылетали какие-то аппараты. Почти по всему полу ангара стояли разного вида механизмы, какие-то похожие на земных промышленных роботов но большая часть выглядела как шатлы проекта буран корпус в виде закругленного паралепипеда слегка заостренный нос короткие крылья по бокам с подвесом видимо для оружия и заканчивали картину дюзы на корме между механизмов туда сюда бегали люди в комбинезонах явно военного покроя чуть в стороне фигуры в латах но думаю что это все таки какие то боевые толь доспехи толь скафандры строим заходили в откинутую боковую аппарель летательного аппарата Судя по всему, Керк сказал правду, что я нахожусь на военной базе. Как же тяготит неизвестность. Надеюсь, что скоро я получу ответы хотя бы на большую часть мучающих меня вопросов. Пока я разглядываю ангар, Керк провел баги по самому краю летного поля, и мы вновь заехали в тоннель. Проехав еще около 500 метров, сержант остановил транспорт около неприметной двери. Тебе туда, дальше уже пойдешь один. Не хочу встречаться с графом. От него всегда можно ждать только неприятностей. И да, главное, на все вопросы отвечай только правду. Если граф заподозрит тебя в том, что ты что-то пытаешься утаить, то отправит на ментоскопирование, а пережить его — шансов мало, напутствовал меня сопровождающий. Но ну все, давай, удачи. «Талисман!» — улыбнулся сержант напоследок и приложил руку к сенсору сбоку от двери. Дверь поползла в сторону. «Почему талисман?» — задал я логичный вопрос, не надеясь на нормальный ответ. Керкс мерил меня взглядом и тяжело вздохнул. «Первый раз наша группа без потерь выполнила задачу», — выдал он, после чего прыгнул в баги и, развернувшись на месте, рванул в сторону, откуда мы только что и приехали. «Ну что же, я стою один перед открытой дверью. Как ни крути, но от судьбы не уйдешь, и я сделал шаг внутрь комнаты».